К нам на ярмарку приехал некий старенький гусляр. Ох, расстроил он потеху, хоть его никто не звал. О том дне здесь каждый помнит из оставшихся живых, а завидя гуслям с дрогами, в панике крича «Беги!» А сегодня и весь город выходной Мы собрались в воскресенье на гулянку всей гурьбой Рано утром на пригорке разбиваются шатры К нам на ярмарку приедут с комарохи до да шуты На одной язык их повозок все другие сидел В бароде прячал, в мылку хитрал, вокруг летел Ласково гладил рукою, пусть ведь дивные свои Золотом сверкали струн Ну, солнышко, гормотри. Город дипрай, гуляй веселиться. Золота транжи не напатеху. товары ты сможешь купить. Три За три грошёл золотых монета. За три грошёл золотых Торговцы разложились, зазывалы разошлись Как гусляр на холм, поднявшись, заиграл громко казалось Странный звон повис в округе, в глазах стала пелена Люди словно по команде побрели калмурыча Все, кто спал, ещё проснулись, кто в чём был, тот в том пришёл И сам городской посадник лишь в одних трусах приврёл Все рычали и кривлями свои купить на при прекрасшню зазвонких монета За при звонкиха люди вдруг совсемписились кинулись друг друга рвать лица пальцами царапать ноги уши отрвали кусались и кричали кровь лась вокруг рей а кушля вынулся громче и сдавая молча его и Промер шабаш прервался, наступила тишина Люди, кто в живых остался, не качнулись ото сна Всюду кровь, людские стоны и тела без рук, без ног А кустар исчез куда-то, и все деньги уволок В городе праздник, куда веселить Злота транжирена потеху Любые товары ты сможешь купить По пригрошам зла